Куда ты генешься? Она шла. Стряхнула с шубы снег, прикинута по-модному, блеснули из-под синих век глаза твои холодные. Прошла, коленками дразнял, делая ставки крупные. Уже бывали у меня такие недоступные. куда ты денешься, когда разденешься, когда согреешься, в моих руках, в словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках. Отпив леготочек коньяка, пуская дым колечками и намекаешь свысока, что мне ловить тут нечего. куда нам маленьким до вас величество высочество но в уголках надменных глаз я видел одиночество учти я опытный игрок не знавший поражения сейчас пойдёт по нервам ток большого напряжения и ты отпустишь тормоза и вся надменность кончится нет можно то чего нельзя когда уж очень хочется